Рахим. В общем, там в каких-то видах есть разногласия, однако в общем, как источник нету. Каяс в этом уже есть разногласия, известная с дагеритами. И пошло дальше. Слово с подвижника садду зарая, закрытие средств, которые могут привести к чему-то. маслях мурселя. Маслях мурсаля, когда ты совершаешь что-то, на что нету прямого шарятского текста запрета. Это вот как вот этот лектор судя по всему хочет сюда ввести хотя как дальше станет ясно, вообще непонятно э -э, что он хочет ввести и что он хочет сказать то он приводит слова ученых Ибн Хаджи Раскаляне и других, которые говорят что что беда Хасана хорошая беда это то на что указывает, то есть должно быть у него какая-то шариатская основа значит это возвращается к шариатским доказательствам то устанавливает док э основы что в основе своей все разрешено. Между, между этим большая разница есть. Если ты скажешь, что в основе все разрешено, тебе не нужна отдельная отдельная, э, отдельная ссылка на какое-то доказательство. В общем, в основе все разрешено, и ты должен принести доказательство на запрет, как он об этом говорит. Зачем тогда все это упоминать? Поэтому ты видишь, он сам не может понять этот человек, что он хочет конкретно доказать. Вернее, очевидно, что он хочет доказать, что в основе все, все можно, кроме как придет доказательство на это. И да, это э, виды источников, в которых есть разногласие. Он приводит, и приводит один из этих разделов, говорит, что произошло разногласие в том, чтобы считать это вот этот истихсан из раздела доказательств источников. Почему? Потому что истихсан вот это на основе разума. Ему нет места в шариате. Посчитать что-то на основе разума хорошим и потом ввести и сказать, что это часть шариата. Этому нет места в шариате. Что же касается шариатский стихсан. То есть посчитать что стихсан. Файнаху юбна аля интихалим мазгабин би худжатин шариятин. Ва мактаданху аль худжату шариятуху ад-дин салаистахсанагу нафсу ау Амля ونصب القول به إلى بحنيفة ونصح به أو قول به إلى بحنيفة ونصح أنه أحد القياسين وقد حكاه عنه الشفعي وبيشر المريسي وقال الموردي أنكر أصحابه وما حكى الشفيع عنه ونسبه إمام الحرمين مالك وأنكره القرطبي وقال ليس معروفا من مذبه وقد انكر الجمهور حتى قال الشفعي من استحسن فقد شرع وهم من محسن كلامه. وقال رجاني معناه أن ينصب من جهة نفسه الشر عن غير الشر المُستَفَأ. Гарит мам Зарка что истихсан в языке означает что это считать что-то хорошим, сорно это будет знанием или невежеством. И поэтому Имам Шафир Хаймахула сказал что говорить что-то на основе вот этого истихсана это ложь неправда ошибка отброшена почему потому что он не указывает на следование какому-то мазгабу в вопросе то есть следование вопросу на основе шариатского шариатского аргумента и то что требует или то что исходит из шариатского аргумента Это и есть религия. Все равно душа находит это хорошим или, или не находит таковым. Считает, что это близ, близко к его страстям и так далее, или нет. Это слово, то есть аргументация вот этой из сана была отнесено к Абханифе, и А его, спод, его сторонники сказали, что... Это не так, однако это одно из проявлений, когда сталкиваются два каяса. И мы приведем пример, Инча, когда будем отдельно говорить, потому что сейчас нас не интересует подробный разбор этот вопрос, однако в общем представить, что сейчас будет отрицать имам Шафии Рахима. Однако передал имам Шафии Рахима от Абу Ханифа это мнение, также передал это бишер Мариси, и сказал Маворде то, что сторонники имама Абу Ханифа отвергли то, что передал Имам Шафи тоже не согласились, что имам э, имам Абу ханифа может говорить, аргументировать такими вещами. И отнес это имам с имам иль к имам Малик. И также имам аль куртуби отверг это и сказал, что это неизвестно из мозга бы имам Малика. И приду тоже слова имам Шатаби, что это не так. И отрицал Джумхур ученых, вот этот, вот эту форму из так, что даже имам Шафи сказал, что тот, кто что-то посчитал хорошим, то он узаконил что-то, то есть ввел шариат какой-то. То есть он поставился на место законодателя, да, того, кто вводит шариат. И сказал Руяни, смысл этого заключается в том, чтобы человек от себя самого устанавливал какой-то шариат, который не является шариатом i konia nie podróżnia się po nim wiesz szariata od początku do końca nie, że to jest szariata że to jest pokonienie ubezpieczenie z którym nie przyjechał posłanik wakale ashabu na manchar'a fakat kafar wakale ashabu na manchar'a fakat kafar wakale ashabu na muqaddima tisaniati liuduchiha wakale sędziyu fiszarki talhiz muradu laujazali istihsan birrai haza بعث شريعة أخرى لخلاف ما مرواهم, صو... ما مرواهم به والدليل عليه أن أكثر الشريعة مبني على خلاف العداد وأن النفوس لا تميل إليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حفة الجنة بالمكاري وحفة النار بالشهوات وحينئذ لا يجوز استحسان ما في العداد لخلاف الدليل وقال شفي في رسالة استحسان طلال ولا جاز لايحد يستحسن في الدين جاز ذلك له العقول من غيره للعلم ولا جاز يشرع أو أو لا جاز أن يشرع في الدين أو يشرع في دين Это мы переведем, достаточно книги, которая называется «Рисалем». Алистихсан это талявдуд, это э, одним словом, следование за своими страстями. таладдуд это наслаждение. То есть, когда -то человек следует за своими страстями, делает то, что ему ближе к душе, ближе к его страстям. И если было бы разрешено кому-то делать истихсан в религии, то это было бы разрешено просто разумным людям. В этом случае ты не нуждаешься, чтобы ты был муджтагедом, потому что это строится на что? Чисто на разуме. Тебе что-то принимается, или не принимается. Тебе это нравится, или не нравится. Ты находишь это хорошим, или находишь плохим. Это достаточно просто разума. Да, Если бы это было кому-то разрешено, то это было бы разрешено разумным, просто разумным людям, без того, чтобы это ограничивалось в знающих людях и было бы разрешено чтобы вводило что-то в религию в каждом разделе религии в намазе, в тагарате и так далее что имам Шафии Рахима отрицает слово в религии не на основе шариатского доказательства сейчас мы еще утвердим это иншалла и он говорит это в разделе Истихсан после того как поговорил о том, что нужен кияс, нужен доказательство и так далее, говорит, говорит Если так, то есть мы утвердили это, что это в самом деле так, то является обязательно для знающего человека, чтобы он не говорил кроме как со стороны знаний или кроме как на основе знаний Wadjihatu al-ilm al-khabr l-lazim w qiyas bidalali as-sawab Hatta yakuna sahibu al-ilm Abadan muttabi'an khabaran говорит, что сторона знания В чем заключается? В первую очередь, хабр lazim Khabr то есть это Сообщение из Корана и Сунны в котором есть, то есть понятно, в котором есть требование определенное, которое чем-то обязывает человека, то есть обязывает шарятом, а также на основе каяса, на основе каяса, так чтобы обладающий знанием всегда был следующим за сообщением, то есть за доказательством, и также следующим за доказательством на основе каяса. В каком смысле он это здесь э, упоминает Имам Шеффи о нескольких местах в Рисале это упоминает и делает аналогию этого э, с, со звездами то есть есть направление допустим север, запад и так далее путешествующий нуждается или кыбля чтобы ближе быть к его словам то есть кыбля нам изначально нужно следовать за Кыблей то есть направляться в молитве в сторону Кыбля когда Кыбля ясна для нас, мы ее видим то мы должны направляться в ее сторону и он это сравнивает с явными текстами Корана и Сунны то есть когда есть ясные тексты, тексты из Корана и Сунны то нужно за ним следовать когда же явного текста нету то у нас есть приметы да, по которым мы можем выйти к этому приблизиться во всяком случае насколько это возможно. И это кияс или чтигат. Так же, как Аллах установил звезды, по которым мы можем определить направление. Вот это, о чем говорит мам Шафи. То, что он говорит, что человек, обладающий знанием, должен всегда требовать, или он должен всегда следовать за сообщением, за явным текстом или с Коранной Суммы, или требовать это сообщение через кияс. В каком смысле? В каком смысле? Вот в этом смысле. То есть он каяс, он в сути своей его, его предназначение это найти хукм шариата. Хукм шариата. И в каждом, как тоже в других местах имам Шафии говорит, что не спасывается, не происходит какое-то действие, кроме как в религии Аллаха или у Аллаха есть хукм. В этом. Поэтому как ты его найдешь, Если нету прямого текста Вот этот кияс, это инструмент тебе позволяет его найти Если нету прямого текста И поэтому он следует через кияс За текстом То есть за шариатом За хукмом шариата, который есть в этом вопросе Вот это его смысл Валяу каля биля хабарин <говорит> лязимин Валя киясин кана акарба минал ифм Минал ладзи каля Уху гайру аалим Ваканал Говорит, если этот человек, знающий человек, говорит что-то не на основе текста сообщения из Корана и Сунны, и не на основе Каяса, он будет ближе к греху, чем тот, который не является знающим. Почему? Потому что у тебя знание, ты должен искать. И в этом случае было бы разрешено бы говорить вообще не знающим людям, то есть если можно в религии Аллаха что-то говорить не на основе Корана, не на основе Суна, не на основе Каяса то тогда в этом сравнивается знающий не знают, какая разница если ты, если тебе э, разрешено оставить Каяса, разрешено оставить Коран, разрешено оставить Сунну и опираться только на твое представление, понимание хорошего это или плохого, то в этом случае сравниваются все и Алим И иجاهил, то есть невежественный со стороны шариатских знаний, однако он разумный человек. И вот это то, что дальше он говорит: "ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم ما د قبله. وجهة العلم بعد الكتاب и Сунна и и Асар, и ما وصفتم из инқиас Он говорит, что Всевышний Аллах не установил никому, ни для кого, не разрешил ни для кого После посланника, что чтобы он говорил, кроме как со стороны знания, которое уже было, прошло до него. То есть Саляв должны быть у него. И сторона знания это Коран, Сунна, Иджма и Атар. То есть он говорит, говорит о сподвижниках. И то, что я описал из Киясы. да Прочитаем еще одно высказывание Мама Шафи в другой книге Ибталисти и потом сделаем вывод. Эти słowa jest to, сказал w swojej książce Rysala 200 mam się rahimowa яхma łaля juówtie ile mi dzihaati хаbarinляzimin ładali kalkibbu ilm fihi ala stihsan, i fi говорит, все to что я tego mówił o tym, że Все строится на внешних ахкамах, то, что должны быть доказательства и так далее. все то, что я описал, и то, что, о чем я умолчал, ограничиваясь тем, что уже сказал, и то, что я еще буду сообщать из хукма Аллаха, затем хукма посланника, затем хукма мусульман, то есть иджма, Доказательство на то, что не, явля... не является разрешенным для тем, кто стал достойным, чтобы быть хакимом, судьей или муфтием, чтобы он выносил решение или дел... давал фатву, кроме как со стороны обязательного сообщения. И это Коран, Сунна, или то, что сказали ученые, в, которых нет... в котором нет разногласия, то есть Иджма, или Каяс на часть того, что было упомянуто, то есть, есть Каяс на... На... на Коран, Каяс на Сунна или Каяс на Иджма. И не разрешается ему судить или выдавать фатву на основании истихсана, вот этого, о котором уже говорили, это посчитать что-то хорошим, Так как истихсан не является обязательным, но здесь он не имеется в виду, что он не является обязательным, а он разрешается, является разрешенным. То есть в общем он его, имам Шафия, отвергает. И он не является частью этих смыслов, то есть он не входит ни в Коран, ни в Суну, ни в Иджмани, ни в فإن قال قائل فما يدل على لا يجوز أن يستحسن إذا لم يدخل الاستحسان في هذا المعاني مع ما ذكرت من في كتابك هذا قيل قال وهو تعالى يحسب الإنسان أن يترك فلم يختلف أهل العمل بالقرآن فيما علمتنا السوداء الذي لا يؤمر ولا ينهى ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقط جاز لنفسه أن يكون في معاني السوداء wakad suda on говорит если кто-то скажет что же указывает на то, что нельзя делать вот этот istihsan считать что-то хорошим если даже истихсан не входит вот в эти смыслы, которые которых ты упомянул то есть не входит в Коран не входит э, в судну иджмая каяс он говорит, сказал Всевышний Аллах а яхсабу на наютрока суда неужели человек думает, что он будет оставлен так понапрасну и он говорит имам Шафи, что нет разногласий среди людей у меня здесь Амаль, совершающих деяния по Корану очевидно что суть идет о Тех, кто знает Коран То есть специалистов в Коране то есть Нет разногласия среди них В том, что я знаю То есть в том, что известно имаму Шафира ему. То, что понапрасну означает здесь То, что ему не будет приказано Человеку и не будет ему ничего запрещено И тот, то есть дал фату Или посудил В соответствии с тем Что ему не было приказано что ему не было приказано, то есть на что нету доказательства из Корана и Сунны, то он разрешил сам себе, чтобы это было из некоторых смыслов, или из смысла, или в смысле оставления понапрасного. В то, в то время как Всевышний Аллах ему сообщил, дал знать, что он не оставит его просто так, то есть не оставит его без приказа и запрета, однако когда он давал фатву или выносил решение или что-то говорил он не опирается при этом на доказать из Корана как будто в этом нету приказа и запрета значит он посчитал что в этом Всевышний Аллах его оставил понапрасну в этом нету приказа и запрета и он посчитал что он может сказать в соответствии с тем что я то есть я говорю, я говорю что хочу и заявил, таким образом заявляет в соответствии с тем противоположность чего был не способен Коран а это то что все таки будет приказ и запрет и он противоречит в этом то есть и противоречит пути пророков это часть того что хотели привести и эта книга называется Ипталия Сихсана она у меня э, вместе вместе с книгой Аль-Ум у меня это восьмой том 44-45 страница если это понятно то как мы видим имам Шафии الله, явно заявляет о том что посчитать что-то хорошим указал на это либо сунна, либо иджма или, если возможно если возможно каяс сейчас мы это подвесим, скажем так и не будем углубляться в это потому что это требует отдельного рассмотрения однако каяс опять же возвращается то есть у нее должна быть какая-то основа либо коран, либо сунна, либо иджма значит в конце концов это возвращается к чему к шариатским доказательствам значит имам шафии тоже говорит о том что основа это шариатское доказательство не говоря о том чтобы речь шла о поклонении не говоря о том чтобы речь шла о поклонении и придут некоторые высказывания не шал в своем месте его прямые которые указывают на это но этого уже в принципе сейчас достаточно Поэтому что же этот лектор говорит? То есть разве вот эти вот основы, которые он поставил в начале, неизвестно какие основы. Кто вообще этот имам, ибо в этих основах, которому он говорит, что основа в поклонении, это разрешенность. Основа в поклонении разрешенность. И чтобы что-то запретить, нужно на это доказательство. Где твое доказательство на, на, на установление этой основы утверждения? Ответь вот, пожалуйста, Где твое доказательство на уставление, установление этого, этой основы? У тебя должно быть доказательство либо из Корана, либо из Сунны, либо из Иджма Но этого доказательства. Кто еще до тебя так сказал? Поэтому, когда мы дальше будем идти, иншалла, слова имама Шафия предельно ясны. Забегая вперед, скажем, что беда у него же есть два значения. Естественное значение, лексическое значение и шариатское значение. Имам Шафир Химова никогда не мог сказать, потому что, когда послание, один даляля каждое нововведение забуждение это выражение можно понять с двух сторон. Как известно, опять же говорю мы немного забегаем вперед для того чтобы облегчить себе потом есть такие положения которые изучаются также в Усульфи, как хакаик хакаик сущности есть сущность шариатская есть шус, ш, э, сущность на основе традиций, в понимании традиций есть сущность лингвистическая то есть в языковых формах например ассаля молитва у нее есть шариатская сущность И, или это уже шариатская сущность Которая означает определенное действие В определенной форме Это стало сущностью Шарятской сущностью И у нее есть изначальное Или лингвистическое значение Это просто э, дуа, молитва Потом такие, допустим, как слова как ляхм Ляхм мясо В языке туда входит мясо рыбы. Однако уже в традиции людей, когда ты говоришь, ляхам там не понимается мясо рыбы, однако понимается мясо, коровы и так далее. Вот это вот сущность. Поэтому, когда мы слышим, или кто-то слышит слово посланника салхалих кулю бида один даляля, это обобщенная форма. То есть все новое. Задается вопрос, посланник салхали сейчас, вот это бида? он говорит в какой? В лексической форме. То есть все, что новое на самом деле, это заблуждение или подразумевается под этим шариатское нововведение. Естественно, что когда, если мы скажем, что идет речь о лексическом значении, то вот у нас шариатские доказательства, которые мы уже приводили, разделяют между положениями мирских вопросов и положениями шарят. значит то нововведение которое придет и будет из раздела мирских и в нем не будет в самом деле противоречия шариатским доказательствам более того если они еще будут входить и будут средством для установленных шариатских доказательств как допустим печатание книг у нас же есть основы, которые направление шариата которые побуждают требования знания это средство это служит тем более как минимум это будет желательно даже то это будет конечно беда хасана с той стороны что вот эта вот новая вещь в лексическом ее значении потому что можно назвать в лексическом значении что то беда Она будет хасана, хасана хорошая, что я сделаю хорошее, на основании чего, чем мы посчитали, что она хорошая, на основании своего разума, или разума какого-то валия, как Саид Эфенди, или еще кто-то, или на основании шариатского доказательства. Это будет беда хасана с этой стороны, конечно. Беда мавмума, порицаема когда будет? Тогда, когда она будет сталкиваться с другой основой. Посланница на А.С. сказал что тот-то ввел в религию вот в отношении поклонения то, что не из-за не из нее она будет отброшена, она будет порицаема. Вот так и было разделено. И все на самом деле очень просто. Поэтому имам Шафирахима, когда он сказал, что есть беда Хасана, вот этот хус, хороший, он откуда взял? На основании чего он поделил? Именно имам Шафи, то есть сейчас мы не говорим именно имам Шафи, который отрицает истихсан который отрицает Истихасан в том смысле, который мы хотят приписать этот лектор и подобное. Это все возвращается, в конце концов, все возвращается к шариатским доказательствам. Потом и шариатские доказательства обобщенные. Если ты хочешь делать действия на основе этой обобщенности, то ты должен делать соответствие с обобщенностью. Если же ты начинаешь конкретизировать что-то, то ты уже входишь в противоречие, потому что это конкретизация в вопросе, допустим, поклонения это будет порицаемо и поэтому вот это вот правило в них нету разногласия ни среди имама науи, ни среди имама шафии, ибн хаджи расколяни однако, как известно когда есть какое-то правило его практика может уже разниться и мы приведем тоже примерно это, у имама шафии который установил определенное правило а потом противоречит ему и приведем слова, не свои слова и приведу не свое понимание, а самого близкого его ученика, это имам Аль-Музани, который скажет, что имам Шафит должен был в вопросе этом так сказать, потому что это его правило. Практикование правил, это уже, это слишком известный вопрос, оно может разниться. Однако нас сейчас интересуют основы, к которым мы будем возвращать эти все вопросы. И поэтому в этом случае не может быть разногласия. Именно, тем более, ученые шафиты, которые говорят, что разум не считает ничего хорошим и плохим поэтому все возвращается в конце концов к шариатским доказательствам установленным шариатским доказательствам как это связано с тем о чем говорит этот человек еще раз прочитаю его слова поэтому уляма говорят что всякая вещь в основе своей дозволена Поэтому, чтобы доказать, что какое-то действие является запретным, нужно Далиль Когда тебе говорят, не делай этого Простой пример, который мы часто встречаем, например, после намаза, коллективного намаза делая коллективное дуа Читается тазбих, который пришел из Сунны, затем какие-то аяты и Коран в курсе, затем делается коллективная дуа Обычно эти люди находят подходят и говорят, не делай ахи, этого, это беда Это нельзя делать. Ты спрашиваешь у него, почему Почему это нельзя делать? Он говорит, потому что порок этого не делал. Сал У тебя спрашивается, ты это на основании чего посчитал, что это можно делать? На основании чего? Какое у тебя доказательство на то, что это хорошо? Истахсанта Санта чем ты посчитал это хорошее, чем измерил это? Поэтому, как стало ясно, и оно еще больше станет ясно, эти люди они не имеют вообще отношения ни к имаму Шафии, ни к другим признанным мама. поэтому он в течение всей своей работы так и не может конкретно определить с одной стороны он хочет доказать что изначально все можно делать абсолютно даже если на этого нет ни приказа ни запрета просто на основе своих воображений и страстей с другой стороны говорит что должна быть какая то ссылка а должно быть какая то ссылка так значит основа ссылка все таки основа какое-то отношение к шариату если мы это утвердим, потом мы уже будем говорить, то есть если мы утвердим, что основа в поклонении это, чтобы была э, платформа для того или иного вида поклонения то тогда будем уже говорить, как вот то, что ты новое ввел, как оно относится, есть ли связь, нет ли связи и так далее это уже другой вопрос однако то, что ты говоришь что изначально все разрешено тебе не нужно никаких ссылок это забуждение, еще раз спрашиваю кто так говорил кто так говорил а теперь иншалла перейдем к словам которые являются прямыми как этот человек лектор сказал сейчас еще разберемся иншалла И они вот эти, то есть не асальфиты, как он говорит, и они вынесли интересное правило, которое встречается только в их книгах, о том, что в вопросах мирских все то, что запрещено, а все то, э, то есть не запретно, разрешено, пока не придет запрет. А в вопросах ибадата, поклонения, все запрещено, кроме того, что разрешено. Вот это правило они распространяют в своих книгах в виде лекций лекциях. И вот это понимание не считают, что на этом стояли салифы и то, что оно является правильным пониманием вопросов беда. Но как мы увидим далее, что это абсолютно неправильное понимание. Сейчас мы начала зачитаем. То есть говорит, возьмем кто у нас первый ибн Хаджер Аскалянирахимагула. Говорит он э, в разделе азан Имамбурх Фатхуль Барида, Сахихль Бухари, Хадисы, Китабуль Азан, Бабуль, Бадиль Азан, начинание, начало Азана, Хадисы 603, 604. И вот наш интересует 603 хадис, который передал Анас и Бмалик, Каль. То есть хадис Начинание Адана, как это произошло То, что мусульмане сначала делали штихад, Некоторые сказали, что давайте будем Огонь зажигать, некоторые будем бить как бы в, э, в колокол И сказали, что это уподобление Игудам и, хри и христианам И было приказано Билялю было приказано в такой неопределенной форме. Было приказано Беляли, чтобы он по два делал Адан и по одному делал Икам. Было приказано, это наш то, что интересует. И говорит э, имам Ибна Хаджи Раскаляни То есть, вот эта вот форма умера, было приказано. وقد اختلف اهل الحديث واهل الرسل في اجتهاد هذه الصيغه то учёные по хадису и Паусульфик разошлись в вопросе вот эта вот форма когда будет сказано было приказано да не кто был приказан будет ли эта форма а имеется в виду будет ли эта форма пониматься в том что это приказ от послания хасалиха. Ale nie jest to, że worka, w tym momencie, kiedy jest to, że jest to, że jest to, że jest to, że jest i że jest to, że jest to, że jest to, że jest to, jest так как внешний смысл указывает на то, что подразумевается под приказывающим тот, у кого есть право шариатского приказа и следование за которым является обязательным, а это посланник Салхарихнасар и поддерживает это также со стороны смысла то, что такрир, такрир утверждение в поклонении инному, это ограни, форма ограничений, не берется кроме как со стороны Талкифа. Талкифа это остановки. То есть имам Ибн Хаджи Рассаляни говорит о том, что вопросы поклонения берутся только на основе шариатского доказательства. Еще раз повторю, анаттакрирфиль айбадати Инна Майюхад ан берется что? От остановки. И вот это и смысл того, о чем было сказано, о чем этот невежда говорит, что это только в книгах Вахабиста. То, что основа в вопросах поклонение остановка это то о чем мы говорим уже на протяжении четырех лекций сказал это имам Ибн Хаджер Аскаляни во втором томе 106 страница и хадис я назвал дальше тоже говорит имам Ибн Хаджер Аскаляни в вопросе который касается э, намаза Духа и привел здесь э, То есть это шар хадисов 1000, то есть баб называется, Бабу Салата духа в Совершение молитвы духа в путешествии это, это хадисы. Под этим разделом хадис 1175-1176. И приведены здесь хадисы, то есть от Гани то, что посланник посланик Саллахалаифнаса совершил 8 ракатов, когда открыл э, Метку. И приведены также слова Ибн Умара, который не считал, что это есть такое молитва. Почему? Потому что до него не дошли доказать, как Ибн Дака'ид Дак уже об этом сказал. Однако то, что нас интересует, следующие слова внизу. «Вастудил ли бихи аля ана актара салатил духа самани ракаат, вастабаадаху ассубки, вауджига бенал асл фил аибадати» от талокков актару мааворада физаликами фиалихи салхали он говорит что привели на доказательство взяли вот этот хадит у мугани где 8 ракатов посланник саухари совершил эту молитву то что самое большое количество ракатов молитве духа это 8 ракатов так как пришел и посчитал супки это далеким то есть аргументацию это далеким То есть ему было отвечено, и сейчас придут иншалла слова тоже шафисского одного ученого, который явно заявляет об вот этом вот смысле. Потому что ибн Хаджи здесь так мягко да, сказал Уджига, то есть ему было направлено. Однако в другой книге придет что, Рудда. То есть ему было отвечено каким образом? Вот анна л то, что основа. В поклонении, От того отталок остановка. И вот это самое большее то, что пришло из действий послания, то есть восемь ракатов То есть имам Ибн Хаджи Раскаляни либо сам забужденный ваххабист либо приводит от каких-то забужденных ваххабистов и аргументирует, и утверждает это Аллаху Это третий том 70-я страница Так, дальше Говорит другой шафитский ученый Шамсиддин Мухаммед ибн Ахмад ибн Хамза Рамли Ан-Лансари Который известен как маленький имам Шафии его назвали В своей книге гай уль баян Шарх Зубат ибн Раслян Этот ученый, то есть э Рамлелансари Шамс умер в 1004 году. говорит: "Уляксаруна кама фи аль-маджмуъ, ва саххуху фи sahin an ан аксарха 8", وهو المعتمد لخبر الصحيحين عن أم هاني Eight formal員, that, that to I Jews, like 8 raka'at salamam min kulli raka'atain rawa ma budawubbi isnadin sahihin min anna haza la yadullu alana akthera thaman rudda bianna l fil ibadat tałqif walam tasih ziyadatu ala zalik должен говорить, что правильное мнение то есть у нас у и так далее, скажет, что 8 молитва духа и причина это доказательство они и так далее и так далее и говорит что то что было сказано и он указывает на кого на субки очевидно то что вот это указание на то что посланник харариф совершил восемь ракатов не указывает на то что самое большее в этой молитве это восемь ракатов вот это вот мнение было Опровержено чем? Тем, что аль и беда то, что основа в поклонении толкаев также остановка. И нет ничего достоверного, которое бы указало на добавку в этом. Опять те же самые слова. И сейчас, как я уже сказал, нас не интересует конкретный вопрос. Вопрос духа или еще чего-то. Нас интересуют слова. И этот. Э, То есть книга, из которой и называется Гайтуль Баян Шарх Зуб, Зубат Ибн Раслян Первый том, в принципе, один том, 79 страница Дальше говорит имам Абу Абдилля Мухаммед Ибн Абдуль Баки Аз-Заркани Маликит Факих Маликитского Мазгаба Ученый по Усулю, который э родился в 1055 году Рахиджи умер в 1122 году. То же самое в вопросе, тот же самый вопрос про Духа, и говорит, что аргументировали этим хадисом, то есть хадисом Мухани, на то, что самое большое совершение молитва Духа 8 ракатов, и посчитал субки, что это не совсем правильно. Он тоже говорит, Лякин Удджиха, Бен Аль-Асльфила Ибада, Аттаукиф, Ухада Актер мин Минфиали. То же самое он сказал, те же самые слова ибн Хаджи То есть это маликитский уже ученый. То, что ему было отвечено как то, что основа в поклонении, остановка. И это самое большее, что пришло из действий послания Касал. Говорит имам ибн Касир в комментарии слов Всевышнего Аллаха. Лейса Илля 39 аят. Сурата Наджм. Человек получит только то, к чему он стремился. И сказал: "Ай кама ля йухмалю алейхи уизру гайрихи, казалика ля йухсилу мин аджри илля ма касаба хуа ли нафсихи". ومن هذه الآيات الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل يهدى ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أممته ولا حثهم عليه ولا رشدهم إليه بنص ولا إيمان ولم ينقل ذلك ان أحد من الصحابة رجاء عنه ولو كان خيرا لسبقون إليه وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والأراء فما الدعاء والصدقة فذلك مجمنا على أصولهما Минашаре То есть говорит -то в сирии этого аята, что на основании этого аята или этот аят указывает на то, что так же, как человек не будет отвечен за свои грехи, извиняюсь, за грехи, которые сделал кто-то другой, так же он не получит вознаграждения, кроме как за свои действия. И из этого аята Имам Шафии рахиму, извлек, Имам Шафи тот, кто последовал за ним, извлек, то, что чтение Корана дарение ее вознаграждение мертвым не доходит до них это не является частью их дел чтобы они получали за это вознаграждение и не победил к этому посланник к саал общину и не направил к этому ни прямым текстом ни каким то указанием и не перед на это ни от одного из сподвижников если в этом было бы добро, добро то они бы опередили бы нас к этому и вот это то что нас интересует сейчас и раздел поклонения видов поклонения ограничивается только на текстах и нельзя в нем распоряжаться всякими видами каясов и мнений а что касается дуа и садака то в этом нет разногласий в этом иджма то что это доходит то есть может дойти до мертвых и на это есть шариатские тексты на это есть шариатские тексты значит это слова тоже кого имама мамаш ибн Касира Те же самые смыслы. Сказал имам Шалкани Рахимула в Тафсире того же э, Хадита, э, который этот, э, делал Тафсир Ибн Хаджи Раскаляни в отношении Беляля Рахимагула. И то же самое, тот же разногласие, он привел почти те же слова имама э, ибн Хаджи Раскаляни. И говорит, что э, То śledzi dla samej inna ma tu chod to samo on mówi że to jest forma ukazuje to jest forma była przekazana imu kto przekazuje to jest to za kim obowiązanie śledzić to jest to jest to jest to jest to jest to jest to jest to jest to jest to to jest to jest to to В своей книге на утар, Также имам ибн Муфлих в своей книге Адабу Шара'ия второй том, 265 страница, он приводит Салай бен Таймир Однако нас интересует, что это Салай он приведет, однако нас интересует то, что этот ученый согласился с ними. И об определенных вещах они говорят здесь, и даже он, дальше он говорит: «Ан Амаль -И Ля Юттахаза Шейн Сабабан. Илля Антакуна. Машру'атан фенал-ибадат мабнага Аля талкиф Он говорит, что религиозные дела Нельзя ничего В них брать причиной Кроме как Они будут узаконены Изначально со стороны шарята, Так как поклонение Они строятся на талкифе Также на что? На остановке и Имам Ибн Муфлих и, шлава, и как это очевидно согласился с ними. И здесь остались у нас еще два выражения, которые я хотел привести. Это слова имама Шатибира и Ибн и Тайми. И можно в принципе закончить этот раздел. Иначе мы это сделаем на следующем уроке. Супанакла на бехандик на